каков он и вне ее, и страха перед законами и людскими толками. А Юлий Друз весьма достойно ответил работникам, предлагавшим за 3000 IQ переделать его дом таким образом, чтобы соседи не могли видеть, как прежде, что происходит за его стенами. А он сказал... Я не пожалею и шести тысяч, но сделайте так, чтобы всякий со всех сторон видел его насквозь. С уважением отмечают обыкновенные агиселания останавливаться во время разъездов по стране в храмах с тем, чтобы люди и самые боги наблюдали его частную жизнь. Бывали люди, казавшиеся миру милым,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 Не же следующий ничтожный пример воспроизводит всё то, что можно было бы показать и на примерах великих. Под небом моей Госконии я слыву чудаком, так как сочиняю и печатаю книги. Чем дальше от своих родных мест, тем больше я значиу в глазах знающих обо мне. А в Гиении я покупаю У книгоиздателей в других местах они покупают меня. На подобных вещах и основано поведение тех, кто, живя и пребывая среди своих современников, таится от них, чтобы после своей смерти и исчезновения завоевать себе славу. Что до меня, то я не гонюсь за ней. Я жду от мира не больше того, что он мне поднял.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 И даже если в нём господствует внутренний лад, нужно обладать быстрым и трезвым умом, чтобы подметить это в его привычных и ничем не примечательных поступках, в его обыденной жизни. Добавим к тому же, что сдержанность мрачная и угрюмая добродетель. Устремляться при осаде крепости в бриш стоять во главе посольства, править народом, все эти поступки, окруженные блеском, и обращают на себя внимание всех. Но бродить, смеяться, продавать, платить, любить, ненавидеть и беседовать с близкими и с собою самим мягко и всегда соблюдая справедливость, не поддаваться слабости, Неизменно оставаться самим собой это вещь гораздо более редкая, более трудная и менее бросающаяся в глаза. А жизни, протекающие в уединении, чтобы не говорили на этот счёт, ведомы такие же, если только не более сложные и тягостные обязанности, какие ведомы жизни не замыкающийся в себе. «И частные лица, — говорит Аристотель, — служат добродетели с большими трудностями и